Я сообразил, что это, вероятно, та самая молодая женщина прокричала, которая давичу убежала в таком волнении. Но каким же образом? И тут Версилов. Вдруг раздался опять давишний виск, неистовый, виска, озверевшего от гнева человека, которому что-то не дают или которого от чего-то удерживают. Разница с давишней была лишь та, что крики и взвизги продолжались еще дольше. Слышалась борьба.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 темные и зловещие. Увидав хозяйку, стоявшую опять у своих дверей, он скорыми цыпочками побежал к ней через коридор. Прошу Шуков с нею минуты две и, конечно, получив сведения, он уже осанистый и решительно воротился в комнату, взял со стола свой цилиндр, мельком взглянулся в зеркало, взъерошил волосы и с самоуверенным достоинством, даже не поглядев на меня, отправился к соседкам.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 «Не позволите ли войти по важнейшему делу?» — громко и осанисто произнес Стебельков.